Впоследствии главенствующее положение в л а м а и з м е обрела секта желтых шапок. Ее основатель Дзонхава открыл в окрестностях Лхасы три великих монастыря: Ганден, Сера, Дрепан. Им было разрешено иметь соответственно три тысячи триста тридцать три, пять тысяч пятьсот пятьдесят пять и семь тысяч семьсот семьдесят семь монахов. Чтобы поднять престиж духовенства, Зонхава укрепил м о н а р е с к у ю дисциплину, ввёл обет безбрачия. Но тогда возник вопрос, кто и как должен наследовать верховную власть. Решение было подсказано буддийской догмой о карме, то есть переселении душ. Верующим объявили, что высшие и е р а р х и л о м а и з м а не умирают. А п е р е в о п л о щ а ю т с я в младенцев, родившихся в день их смерти. Поскольку кандидатов на эту роль может оказаться много, разработан сложный ритуал отбора. Прежде всего с помощью гадания определяется направление поисков, потом на новорожденных составляют гороскопы, ищут на их предплечьях и бедрах определенные знаки, свидетельствующие о прежней жизни. Понегласные традиции ищут среди простолюдинов, ибо и з б р а н н и к из знатной или богатой семьи чрезмерно увеличил бы ее влияние. После того, как младенцы прошли первый отбор, их в трехлетнем возрасте свозят на главный обряд. Претендент должен из тридцати различных предметов безошибочно выбрать девять, принадлежавших покойному Далай Ламе. То есть доказать, что он пользовался ими в предыдущем существовании. Если подобного экзамена не выдержал никто, продолжают искать в другом месте. Когда ребенок, в которого переселилась душа д а л а й л а м а наконец определен, он обретает лишь номинальную власть, ибо до его совершеннолетия всем заправляет регент. Накануне посвящения в сан юноше две недели поститься на воде. Но эта голодовка о т н ю д ь не самая опасная в его судьбе. Лишь пятый, седьмой, девятый и тринадцатый д а л а й л а м а п р о б ы л и высшими иерархами достаточно долго, чтобы умереть естественной смертью. Для тех, кто рассчитывает стать регентом, есть большой соблазн досрочно перевоплотить д а л а й л а м у в младенца, чтобы и дальше в е ш и т ь дела от его имени. В середине семнадцатого века пятый перерожденец одержал окончательную победу над своими соперниками и получил от Гошрихана титул Далай Ламы. С тех пор высший иерарх ламоизма стал одновременно верховным правителем края и переселился из монастыря Дрепан во дворец Патал. Такое соединение духовной и светской власти дожило до китайской революции. Соглашение о мирном освобождении Тибета, подписанное в 1951 году, предусматривало право тибетского народа на районную и национальную автономию в рамках Китайской Народной Республики. Вопросы обороны и внешних сношений были объявлены прерогативой Пекина, а Алхаси п р е д о с т а в л е н а полная самостоятельность в местных делах. В соглашении говорилось. Что центральные власти не будут изменять сложившуюся в Тибете политическую систему, функции п о л н о м о ч и я да лай ламы с уважением отнесутся к религиозным верованиям, обычаям и привычкам тибетского народа, не станут вносить какие-либо изменения в доходы монастырей. В 1955 году Тибет предстал моим глазам как нетронутый заповедник средневековья. Как некая инсценировка рыцарских романов Вальтера Скотта о временах крестовых походов.